«Я в квартиру омельца, типа, попал!» Аттасов потерял терпение. А рыжая все так же безмолвно поборела назад. Тасов собирался шагнуть следом, но дверь перед его носом захлопнулась. «Э-э-э, — возмутился Тасов, услышав в ответ лязгание энергично задвигаемых засов «Фу, типа, и дела!» — пробормотал он, закурив, двинул на общественный балкон. Что за читовщина? размышлял Тасов наблюдая за плотно зашторенными окнами армейца. Он что, шенился что ли? завел экономку. Тем временем Марыша разбудила Эдика, и Атасова в конце концов впустили. Под изумленными взглядами еще не вполне проснувшихся приятелей, Атасов прошел на кухню и принялся молча готовить слоновью дозу кофе. — Тебя уже выпустили? — пробормотал протасов озвучив возникший у каждого вопрос. Атасов молча залил кофе водой из чайника и стал отхлебывать мелкими глотками. В продолжение этой сцены никто не проронил ни звука. Приятели не знали, что сказать, Атасов же по утрам был нем, как рыба, до тех пор, пока не насасывался кофе. Все знали об этой его привычке, столь же неизменной, как приливы и отливы. Поскольку было весьма маловероятно, чтобы его напоили кофейком в камере, оставалось запастись терпением и ждать. Расправившись с содержимым большущей кружки, оттасов повернулся к приятелям. Выглядел он кошмарно, что, впрочем, неудивительно для человека, который накануне крепко выпил, а потом был не менее крепко избит. — Ну тебе рожа! — протянул Протасов. Да трихтовали, блин, не по-детски, зю моё Понимаю во внимание то обстоятельство, что вот досталось, что называется, на ровном месте, Валерию оставалось только предположить, что случится с его собственной физиономией после того, как на запястьях защелкнутся наручники. Атасов представил и содрогнулся. — В общем так, Бандура, у меня для тебя целых три типа известия тасов похлопал по карманам в поисках сигарет. Андрей протянул пачку, щелчком выбив сигарету. «А они вообще типа касаются всех нас, но ну, тебе в первую очередь». «Три?» — переспросил Протасов. «Три типа. Одно плохое, второе ха, так себе, зато третье». Атасов попытался улыбнуться разбитыми губами, и это ему, как ни странно, удалось. Третьему я, признаться, и сам очень рад, Андрюша, чертовски рад, если на чистоту. «Начинай с хренового», — посоветовал Протасов, — «сначала хреновое, потом не сильно хреновое, потом...» Но сначала, — прервал Валерку Атасов, — «у меня к вам вопрос, парни, и я не вижу гриму, а это значит, что его здесь нет». «Так где, — спрашивается мой пёс?» «Блин, точно!» – Протасов шлепнул себя по лбу. «А я, блин, думаю, что в супе не хватает?» Саня, Андрей понял, что пришел его черед отдуваться. «Я его потерял. То мы его найдем, общаю. Как это, типа, потерял?» Мандура в двух словах поведал Атасову, как Гремов выскользнул из ошейника, когда им с планшетом пришлось сматываться от милиции. «Прямо там, во дворе». Он как рванет в кусты. Ну что было делать, Саня? Эти дебилы стрелять по нам начали. А потом вообще такое закрутилось. Хочешь, стой, хочешь, падай. Мы только утром в город вернулись. Он, наверное, у тебя под домом крутится. Надо будет подъехать, забрать. «Под домом гаремо не видать», — сказал Атасов, хмурясь. «Ты там был? Ого! За мной заехал Провилов. Вот я попросил Олега Петровича подбросить меня домой». «За зубой заехал, Празилов!» — перебил Паратасов, тараща глаза, как актер японского театра. По нынешнему положению вещей он бы предпочел держаться подальше от Олега Петровича. Впрочем, нарваться на полковника Украинского в Валерки хотелось и еще меньше. «Ты не умеешь слушать, Паратасов, а кто еще, по-твоему, стал бы вытаскивать меня из камеры? А, типа, думаешь, святой дух? Впрочем...» Атасов выпустил дым в потолок, подозревая, что тут не обошлось без вмешательства Артема Павловича. Так мне, по крайней мере, намекнул сам Паравилов. «Парышалов вытянул тебя из-за решетки!» Парышалов не мог поверить. «Но зачем?» «Вряд ли типа, по доброте душевной». «Да ну на какой хрен ты ему понадобился?» «И я, порешало, и даром не нужен. порешала понадобился он». Аттасов указал на Бандуру. Я воскликнул Андрей, которому это очень не понравилось. После памятной встречи в Осокорках, день гибели Виктора Ледового, андрей больше ни разу не довелось увидеться с олигархом, что, по его мнению, было исключительно досадным фактом. Бандура небесоснований полагал, что степень удаленности от сильных мира сего находится в прямой зависимости от толщины собственного кошелька. Все это было бы именно так, если бы не недавние события. Теперь Андрей здорово сомневался, что его ждет ласковый прием за милу из этих двух минут в гараже. про головке не погладят, это уж точно, подумал он. Я? Да почему я? Хороший вопрос, Бандура. Полагаю, ты сможешь задать его лично Ардюму Павловичу. Это еще почему? Стеклянная болезнь — большая редкость, но к Андреевну, похуже пришла. Правилов передал тебе вот это. Отца протянул молодому человеку картонку, украшенную изображением карипастного вала с башнями. На стенами красовалась выполненная готическим шрифтом надпись: «АКБ «Бастион» — неограниченный кредит» с припиской внизу «Вечный» среди Бренного. Что это? Временный пропуск в банк. — На четвертом этаже у Паришаила кабинет. — Круто! — присвистнул Протасов, заглядывая через плечо Андрея. — Такие дяди тебя малявы шлют, конкретные. — Дарю. — Кина не будет, братан, там твоя фамилия. — Что еще Провилов сказал? — Что Паришаила ожидает тебя к восьми. — Зачем? — Без понятия. Тебе, кстати, бандура, Олег Петрович попросил напомнить насчет джипа. Подозреваю, а речь типа идет о ровере, который я только что видел во дворе.